Так старец Елеазар отказался есть свиное мясо, добровольно избрав мученическую смерть. Мать и семеро ее сыновей были подвергнуты мучениям, а потом казнены за то, что отказывались есть свиное мясо. Мать, видя мучения младшего сына, не отказалась от своих убеждений, она увещевала его выдержать мучения. «Сын, жалься надо мною!» которая девять месяцев носила тебя в чреве, три года питала тебя молоком, вскормила и вырастила, и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих, и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими. Вторая книга Маковеев, глава двадцать первая, стих седьмой. Священная война. Мятеж был поднят священником Маттафией, убившим отступника еврея, который хотел принести жертву на алтарь Зевса. Маттафия вынужден был скрываться в иудейских горах. За ним последовали те евреи, которые выступали против чуждых им селевкидов. За короткий срок Матафии удалось собрать многосотенную армию, совершавшую набеги на армию селевкидов и союзничавшие с ними еврейские племена. В одной из таких схваток Матафия погиб. Во главе войска мятежников стал его сын Иуда, прозванный за успехи в боях Маккавеем, по-еврейски Маккаби молотобоец. Иуда выиграл немало сражений и в декабре 165 года до нашей эры захватил Иерусалим. Он очистил храм от чуждых атрибутов и устроил его торжественное освящение. Это праздник Ханука, обновление, которое отмечается евреями и поныне. После смерти Иуды во главе восставших стал его брат Ионафан, который незаконно присвоил себе и сан первосвященника довел освободительную войну до победного конца и добился в сто сорок втором году до нашей эры полной независимости евреев симон после успешного завершения освободительной войны власть попала в руки Маккавеев или династия осмонеев по имени одного из предков господство осмонеев продолжалось до шестьдесят третьего года до нашей эры то есть до завоевания страны римлянами Под властью Османеев начался новый расцвет страны. Границы иудеи были расширены и превзошли границы времен владычества Давида. Члены династии Османеев выступали и как князья церкви. Они ввели новый летоисчисление, выпускали свою монету и проводили насильственную, завоевательную и миссионерскую политику. Но эта политика вызвала недовольство у тех, кто участвовал в победоносной борьбе. Я ожидал точного соблюдения закона народом и вождями, а не завоеваний. Благочестивые постепенно отказались участвовать в общественной жизни, в приношении жертв, в храме. Они вели жизнь наблюдателей, зачастую становясь пустынниками. Ими был разработан новый идеал Мессии, пришествие которого ожидали в ближайшее время, надеясь, что он обеспечит власть евреев во всем мире. Книга Товита В книге Товита излагается история семьи, попавшей в ассирийский плен из северной страны, то есть Израиля. Эта книга не фигурирует в еврейской Библии, ее нет в протестантских изданиях, она включена в католическую Библию, а в православной значится как неканоническая. Книга написана около 200 года до нашей эры. Автор не стремился точно передать историю, содержание книги имеет религиозную и нравственную направленность, она призвана заставить читателя подавать милостыню, хранить умерших и вести нравственную семейную жизнь. Книга сохранилась в вариантах на греческом и латинском языках, хотя первоначальный текст и был записан на семитском языке, среди свитков Мертвого моря находились фрагменты этой книги на еврейском и арамейском языках. Греческий текст